Глава 17. Когда я открыла глаза, первое, о чем я подумала, какого черта? Голова трещала так, словно всю ночь я проскакала на рок-концерте, причем прислонившись ухом к колонке. Гул был такой сильный, что хотелось заткнуть уши. Приняла души, только когда нанесла легкий макияж и уложила волосы, почувствовала себя немного лучше. Когда я прошла на кухню, то поняла, что папы нет дома. Посуда была нетронутая, как и ужин, который я оставила ему вчера перед уходом в клуб. Ночью я была такой пьяной и уставшей, что даже не обратила внимания на отсутствие папиной обуви в прихожей. Был ли он дома? Или просто не стал ужинать? Под ложечкой противно засосала. Включив чайники, отправилась в спальню за телефоном. Набрала номер отца. Гудки шли, но никто не отвечал. На часах уже 8 утра. Через час начало первого рабочего дня и опаздывать мне никак нельзя. Черт, и куда папа подевался? Может, взял две смены на работе? Помню, что-то говорил об этом. В последнее время так много всего происходит, что моя голова совершенно не способна улавливать информацию. Выпив по-быстрому кофе, выскочила из дома на маршрутку. С приближением кофе с уволнения начинало нарастать. Справлюсь ли я? Смогу ли оправдать надежды шефа? Верх тесно общается с ним, но это ведь не значит, что Сергей Владимирович станет терпеть нерасторопного сотрудника. Подумала о Верхе Хотела написать ему сообщение, но вспомнила о вчерашней ночи и не стала. Понимаю, что глупо обижаться, но его отказ задел меня, отложила в сумку телефон. Нужно будет. Позвонит первым. «Не собираюсь я бегать за ним». В офис я забежала за 20 минут до начала рабочего дня. Пройдя по широкому коридору, минуя кабинеты с прозрачными перегородками, постучалась к шефу. «Доброе утро, Сергей Владимирович!» Улыбнулась, проходя в помещение. Мужчина сидел за столом, а рядом с ним в кресле тот самый голубоглазый парень, с которым я столкнулась в день собеседования. «Виктория, доброе утро!» — кивнул начальник, улыбнувшись. «Присаживайтесь, сейчас обсудим с вами план действий». Я устроилась в кресло напротив того, где сидел блондин. Сергей Владимирович опустил глаза на бумаги, от чтения которых я его отвлекла. Блондин все это время не сводил с меня глаз. Я чувствовала его взгляд, и он смущал меня. А когда я повернулась и посмотрела на парня, его губы растянулись в ослепительной улыбке. Он подмигнул мне. «Серьезно?» никит все отлично направляй бумаги в суд думаю это дело мы выиграем с легкостью само собой шеф усмехнулся никита и покосился в мою сторону парень забрал документы перебросившись с начальником еще парой фраз покинул кабинет как только мы остались наедине сергей владимирович стянул с переносицы очки и положил их на стол вик работы много на раскачку времени нет поэтому принимаешь сразу дела одно по оспариванию наследства а второе обжалование постановления гибдд в соседнем кабинете анна евгеньевна Подойди к ней, она ведет тебя в курс дела желательно завтра уже подать в суд исковое по наследству Я согласно кивнула. Шеф рассказал мне немного о моих обязанностях, но через несколько минут его отвлек телефонный звонок. Он сделал мне знак приступать к работе. Анна Евгеньевна оказалась 25-летней блондинкой с яркой внешностью и со стервозным характером. Не скажу, что показалась мне неприятное но советую такой вряд ли спросишь. Девушка проводила меня в кабинет, показала мое рабочее место. Помимо меня там было пять юристов. Моя соседка Лера оказалась более приятной девушкой. Она-то и вела меня в курс всего, что здесь происходит. За изучением бумаг я провела первые два часа. Кофе. Положила сливки и две ложки сахара. Прости, не знала, какой тебе нравится. Улыбнулась Лера, ставя передо мной напиток. Я отложила в сторону бумаги и кодекс, сделала глоток горячего напитка. Он был божественен. Ну как тебе у нас? Пока привыкаю. Пугает, что сразу в омут с головой, но думаю, я решу эти вопросы. Улыбнулась. Все будет в порядке. Если что, спрашивай. Помогу, объясню. Спустя час поиска в судебной практике В консультанте я наконец-то приступаю К написанию искового В кабинете негромко играет радио, девчонки то и дело Переговаривают со всякой ерунде Лера рассказывает о вчерашнем свидании с новым парнем А Оля, девочка, сидящая напротив меня Жалуется на свою свекровь В целом коллектив мне нравится, но это ведь далеко не все Думаю о том, что с кабинетом мне повезло Когда начинается обеденный перерыв Ко мне подходит Лера и зовет с ними в кафе Я откладываю бумаги в сторону и взяв сумку Спускаюсь вслед за ней на первый этаж Достаю телефон и по дороге набираю отца. Он набира не берет трубку. Волнение прокатывается по телу, обжигая кипятком. Где он может быть? Почему так долго не звонит? Может, забыл телефон дома в спальне? А он на беззвучном? Решаю, пока не паниковать, дождаться вечера. Кафе оказывается уютным местечком. Небольшой полутемный зал, мало народу. Мы устраиваемся в самом углу, спрятанные от других посетителей огромным аквариумом с рыбками. Я беру цезарь с креветками и латы, а девочки останавливаются на пицце. Шеф у нас классный, но на него даже не смотри говорит Лера, откусывая кусок пиццы. «Не смотри в смысле». Лера кивает, а я начинаю смеяться. «Она серьезно? «Ничего смешного», — вступается за нее Оля. «Стерву видела?» В этот момент на ум приходит только один человек. «Анна Евгеньевна», — произношу с улыбкой, понимая, что дала ее точное определение. Девчонки кивают. «Она — любовница шефа, серый кардинал нашего офиса. Будь с ней осторожна, если хоть немного почует опасность, сожрет тебя и не подарится. Я смеюсь, говоря о том, что у меня есть парень, и что шеф точно не в моем вкусе, да и с Строить личное отношение на работе, кажется мне дурным тоном. На телефон приходит сообщение. К выплывшим уведомлениям отображается имя По телу прибегают мурашки. Как дела, малая? Соскучился. Во сколько заканчиваешь работу, я заберу тебя. Вот так парочкой фраз все обиды развию. Набираю ответ, а девчонки начинают хихикать с моего счастливого выражения лица. Когда поедешь в суд, не забудь доверенность. Без нее не примут исковое, говорит Лера, когда мы подходим к дверям офиса. Замечаю стоящих у входа парней. Человек пять. Среди них тот самый блондин Никита. Девочки проходят мимо них с Спокойно, а вот когда я пытаюсь попасть в коридор здания, Ник перегораживает мне дорогу. «Привет!» — раздается тихое у меня над головой. «Он выше меня!» Я смотрю в его голубые глаза, немного растерян. Привет, могу я пройти? Он не спешит с ответом, разминает шею, затягивается никотином. Его ленивая полуулыбка говорит мне о том, что быстро проскочить мимо него не выйдет. Только если согласишься поужинать со мной. Я улыбаюсь, поднимая к небу глаза, а потом перевожу на него хитрый взгляд. С радостью? Он удивлен, приподнимает бровь, все еще не веря своим ушам. Отлично, тогда в шесть жду тебя у выхода. Ник отступает, освобождая мне путь. Как только попадаю внутрь, оборачиваюсь к нему. Заказывай столик на троих. И при выборе ресторана виду что мой парень не любит китайскую кухню подмигнув поднимаясь наверх к ожидающим меня на пролете девчонкам.